Глава двадцать седьмая. Тест ДНК. Проворочившись всю ночь без сна, Надежда уснула только под утро и проснулась около двух часов дня. Ее разбудил телефонный звонок матери. — Наденька, у тебя все в порядке? — А почему ты об этом спрашиваешь? — сонно поинтересовалась она потому что к этому времени ты обычно уже на работе. У меня нет сегодня примерок, имею право поспать. — Имеешь. Но мне одной здесь как-то тревожно. — Ты не одна. Снова засыпая, Надежда стала перечислять. Ты с Викторией, там есть Соколов, Тищенко, Карклиня. Внезапно до нее дошел смысл материнских слов — Она резко проснулась и уточнила. — Ты сказала, тревожно? — Оперативники набежали. Не понимаю, откуда их столько взялось. — Что они делают? — Сначала совещались там, у себя, потом разбрелись, а теперь снова все собрались на складе. — Протопопов тоже там? — С утра его видела, сейчас не знаю. — Скоро приду. — Держись. «Прошу тебя, поскорее!» В ателье Надежда приехала к трем и сразу спросила у охранника. «Где Ираида Самсоновна?» «Кажется, у себя в кабинете». Поднявшись по лестнице, Надежда отправилась к матери. Ираида Самсоновна сидела за столом и выглядела очень расстроенной. «Ну что с тобой, мама? Что за упадническое настроение?» «Когда же это закончится, Наденька?» Я совершенно не могу сосредоточиться на работе. Кажется, что все эти следователи, убийцы и преступники завели вокруг нас хоровод. Да это же какой-то сатанинский шабуш, И во главе всего протопопов. Казалось, вполне приличный человек. Если бы я знала, чем это закончится, то ни за что бы не впустила в ателье всю эту шайку. Зря ты так. Надежда погладила ее по голове. Мужчины делают свое дело, им надо помогать. Но мы-то здесь при чем? Из-за чего страдают наши клиенты? Наши клиенты не страдают. Они у нас обшиваются, — улыбнулась Надежда. Вот ты сейчас шутишь, а мне совсем не до шуток. Решив, что мать следует привести в чувство, Надежда по-деловому спросила, что с тканью для школьной формы? Что-что? Давно ее заказала. В полном объеме. С запасом. Мало ли что окажется, брак или разная Когда будем оплачивать? Уже оплатила. До заключения договора с фабрикой? Договор с фабрикой заключила вчера. Надежда чмокнула мать в щеку. Да ты у меня молодец. Когда Надежда появилась на складе фурнитуры, там было несколько человек. Кроме Протопопова и Анастасии Кирилловой, за столом с ноутбуками сидели два молодых человека. Она тихо спросила. — Про льва. Ничего? — Все идет своим чередом, — сдержанно ответил Протопопов. Он стоял позади одного из парней и напряженно смотрел на монитор ноутбука. Дождавшись, пока тот отвлечется, спросил. — Во сколько она вышла из подъезда? — В 2.45. И что? До сих пор не возвращалась? — Вернется, — ответил парень. — Куда ей от нас деться? На улице ее ведут по меньшей мере два человека. — Что, с прослушкой? — Никто не звонил, — ответил второй, сдвинув наушники. — Иван Макарович, — тихо обратилась Надежда. Что-нибудь изменилось?» «Изменилось». Протопопов посмотрел на нее и словно через силу сказал. «Пришел результат теста ДНК. По нему установили личность убитой женщины. Она — бывшая домработница Калмыковой. Мы предполагаем, что ее и Сичкина убили в квартире Калмыковой». Надежда опустилась на стул и спросила. «А как же заявление Калмыковой о пропаже драгоценностей?» «Фикция. Скорее всего, для отвода глаз. Теперь нужно определиться с сообщниками». «То есть вы предполагаете, что у Калмыковой они были?» «Предполагаю. Шестидесятилетняя женщина не могла бы расстрелять, расчленить и вынести тела двух взрослых людей». — Это работенка для крепкого, поднаторевшего в этом деле человека. — За ней следят? — И следят, и слушают. Ждем, когда проявит себя сообщник. — А самой Калмыковой есть что-то новое? — Ну, если вам интересно. — Мне интересно все, что касается этого дела. Надежда подошла поближе к столу. — Могу я на вас надеяться? — на всякий случай спросил Протопопов. — Мне кажется, что вам уже поздно об этом спрашивать. — И то правда. Он улыбнулся и указал глазами на документ, который лежал поверх его папки. — Сегодня прислали. — Что это? — Копия справки об утрате паспорта 35-летней давности. Ребята-оперативники из Киржача нашли сегодня в архиве. Надежда взяла документ и вслух прочитала. — Справка, настоящая выдана Илге Петерсовне Лейпене, в том, что все документы, удостоверяющие личность Лейпене и П. были утрачены во время пожара в автобусе. Она подняла голову. На фотографии точно Калмыкова, только здесь она значительно моложе. — На дату посмотрите! Это восемьдесят третий год! «Помните, старик Агапов рассказывал про аварию, пожар в автобусе, в котором погибла Валентина Крушинина?» «Ее в деревне называли Валькой Спидолой, сказала Надежда. «Совершенно верно». «И что вас напрягает?» «Илга Липеня в пожаре выжила, а раз выжила, ей дали справку». «Не знаю, как сформулировать», — проговорил Протопопов и задумался. «Чувствую, здесь что-то не то, а объяснить не могу». Он посмотрел на часы. Котов еще задерживается. А ведь я видела на теле Калмыковой следы от ожогов, снова заговорила Надежда. И как только раньше об этом не вспомнила. Ожоги на спине и на бедрах. И как вам удалось их рассмотреть? Во время примерок? Ах, да. Я и забыл, что, например, как женщины раздеваются. Однако сам по себе этот факт ничего не дает. У человека, пережившего пожар, такое бывает. — Калмыкова вернулась, — сказал парень у ноутбука. — А вы, Иван Макарович, опасались. — Где она сейчас? — спросил Протопопов и посмотрел на экран. — Зашла в подъезд. — Точнее? — Точнее определить не получится. Сигнал идет только с камеры подъездной двери и с первого этажа. — С ней кто-нибудь был? Зашел какой-то мальчишка по виду школьник. — Этот не в счет. Протопопов поморщился. — А что с прослушкой телефона? — Пока молчит. Хотя стойте. Парень прижал к ушам наушники и сообщил. — Пошел исходящий звонок. — Включаю громкую связь. — Запись идет, — осведомился Протопопов. — Идет. Тихо. Через секунду из динамиков послышались длинные гудки, и кто-то снял трубку. — Слушаю. Надежда и Протопопов переглянулись, и он, и она узнали голос Ираиды Самсоновны. — Слушаю! — повторила Ираида Самсоновна. — С кем я говорю? — спросила Калмыкова. — Это Виктория? — Это говорит Ираида Самсоновна. Что вы хотели? — Простите, что не узнала. Вам звонит Калмыкова. — Ольга Петровна, здравствуйте, дорогая. Хочу напомнить, что у вас сегодня примерка. — Я помню, поэтому и звоню. — Сегодня прийти не могу. Что-то разболелось, хочу отлежаться. — Ну, что же делать, можем перенести примерку на завтра. — Боюсь, что и завтра прийти не смогу. Я сама позвоню вам позже, и мы условимся. — Выздоравливайте. Любезно пожела Ираида Самсоновна и, попрощавшись, собралась дать отбой, но Калмыкова спросила: Что там оперативники? Еще квартируют? Откуда вам известно, удивилась Ираида Самсоновна. Надежда Алексеевна рассказала. Меня просто потрясло известие об убийствах. После этого домой вернулась больная. Нам всем теперь нелегко. И что? Убийцу этих двоих еще не нашли? Насколько мне известно, преступление пока не раскрыто. — А что по той бедной женщине? — Вы про инвалидку-колясочницу? Мне кажется, и там ничего. — Ну что же, тогда до свидания. Я вам позже перезвоню. — Звоните, дорогая, и выздоравливайте. После слов Ураиды Самсоновны раздались короткие гудки. Протопопов метнул взгляд на надежду. — Что это значит? — Всего лишь то, что Калмыкова не придет на примерку. Такое бывает. Не думайте же вы, что это какой-то шифр? — Далек от такой мысли. Слишком уважаю вашу матушку и Самсоновну. — Привез! — в комнату не вошел, а буквально ворвался Котов. За ним, как и в прошлый раз, чинно проследовал Валерьян Евдокимович Агапов. — Приветствую вас. — Садитесь. Протопопов подал ему стул и, порывшись в бумагах, отыскал фотографию Калмыковой. Затем подложил к ней копию справки об утрате паспорта. Первый он протянул фотографию. — Знаете эту женщину? Агапов надел очки и склонился над снимком. — Вроде бы да. — Смотрите, смотрите внимательнее. Где-то видел, но сейчас не могу припомнить. Память, знаете ли, стала не та, — он вздохнул. — Возраст дает о себе знать. — Ну, хорошо. Протопопов положил перед ним копию справки с фотографией молоденькой Калмыковой. А эту? Агапов склонился над бумагой и через секунду его словно отбросило назад. Откинувшись на спинку, он вскрикнул. «Е-мое!» «Что?» — с тревогой в голосе спросил Протопопов. «Да это ж Валька Спидала!» Агапов указал глазами на фотографию, словно из боязни прикоснуться руками. «И на той фотографии тоже она, только постаревшая. Просто я не сразу ее узнал». Вот как! Протопопов окинул победным взглядом сидящих за длинным столом и повторил. Вот оно как. Я не понимаю, Агапов опасливо придвинул к себе фотографию. Она же умерла 35 лет назад. Когда успела состариться? Переведя взгляд на справку, он прочитал. Справка! Настоящая выдана Илге Петерсовне. Липени в том, что все документы, удостоверяющие личность Липени и П., были утрачены во время пожара в автобусе. Все взгляды в этот момент были устремлены на него. Агапов поднял глаза и спросил А почему на справке Илги Валькина фотография? Вероятно, потому, что после пожара Валька Спидала выдала себя за сгоревшую подругу, сказал Протопопов. В те времена интернетов не было. В такой глубинке, как Киржачский район, легко могла сработать эта афера. Ну, хорошо, вступила в разговор Надежда. Выдали ей справку, и что? На основании справки Валька Спидала в любой точке Союза могла получить стандартный общегражданский паспорт. Работники паспортного стола должны были только послать запрос в среднюю буланку. Оттуда наверняка пришло подтверждение, что такая гражданка существует, и как результат... Валька Спидала в счастье, превратилась в Илгу Петерсовну Липеню со всеми вытекающими отсюда последствиями. — Вы знали, — проронила Надежда. — Вы давно догадались, что все так и было? — Не могу сказать, что давно, но все же догадался. Протопопов посмотрел на Агапова. — Позвольте задать вам один вопрос. — Задавайте. «За этим я и пришел», — ответил старик. «Вы хорошо знали Валентину Крушинину?» «Конечно же, знал». «Охарактеризуйте ее более детально». «Я про нее все уже рассказал». «Ну, хорошо. Тогда задам конкретный вопрос. Она могла убить человека?» «Валька, легко». Они с матерью на бойне свиней до да коров забивали. Лучше их убойщиков в округе не было. А двоих могла убить. Я ж говорю, могла. И не только двоих. Такая, как она, дестерых убьет и схоронит. Силища в ней было одно слово. Ведьмачка Валька спидала. Спасибо. Протопопов взглянул на Котова и отдал приказ. О форме протокола познания. Потом сказал Агапову, а вас прошу молчать и никому ничего не рассказывать. Нет, так нет, Валерьян Евдокимович огляделся. Куда пересесть? Ритизан вам укажет. Агапов и Котов вышли за дверь. Собравшись с мыслями, Надежда спросила, вы что-то сказали про последствия? Уверяю вас, они были, сказал Протопопов. Расскажете, или это секрет? Убитые Сичкит Фугенфиров и дом работница Баландина этого мало.